Зеленая лампа На заседаниях закрытого общества «Зеленая лампа» их всего было чуть более двадцати за полтора года, получается не менее одного заседания в месяц, за ужином прислуживал слуга-хозяина помещения Никиты Всеволжского собираться стали с апреля 1819 года на Театральной площади. Мальчик-калмык. Он обязан был, помимо прочего, услышав нецензурное слово, подойти к матершиннику и звонко крикнуть «Здравия желаю!». Удивительно, но к Пушкину калмык не подходил. Что вдохновило Александра? Во-первых, на зафиксированную остроту «Калмык меня балует», «Азия протежирует Африку», а во-вторых, на финал послания к Якову Толстому председателю общества. Зеленые ламписты брали от вегетарианца Эпикура культ свободно свободномыслящей человеческой личности. В кругу близких друзей и аккуратно смешивали роскошь общения с умеренным и приятным гедонизмом. Докапли наслаждения пей, живи беспечен, равнодушен, мгновению жизни будь послушен, будь молод в юности твоей. Всего, ищущих правильное сочетание эпикурейства с гедонизмом, было около 20 человек, в основном боевые офицеры. Самый почтенный в возрасте Христа, в звании полковника гвардии и должности правителя канцелярии при генерал-губернаторе Милорадовиче Федор Глинка. Контингент лампистов великолепно распределился по основным культурным сферам. Литературное крыло курировали Пушкин, Дельвик, Гнедич и сам председатель. Музыкальное – один из первых русских музыкальных критиков, скрипач-любитель и автор книг о Моцарте и Бетховене Александр Улыбашев. Улыбашев вместе с Пушкиным служил в коллегии иностранных дел. Театральное крыло – а заседания как раз проходили после спектаклей. Благо, самый большой театр Европы был в 100 метрах. Возглавлял театральный критик и переводчик Дмитрий Барков. Но статьи о театре писали и Толстой, и Улыбашев. Николай Гнедич плотно занимался театральной педагогикой, а уж любили театр практически все. Но хозяин Никита Всеволжский больше всех занимались на заседаниях и истории. Идея описания жизни замечательных людей возникла именно здесь. Сергей Трубецкой составлял библиографию русской исторической литературы, Яков Толстой — список исторических личностей, и он же с Всеволжским писали очерки от оскольда и Дира до Кузьмы Минина. Государственный историограф Николай Михайлович Карамзин наверняка занервничал, почувствовав конкурентов на театральной площади. Среди «Зеленых лампистов» был и Василий Энгельгард. Младший, богатый приятель Пушкина, будущий владелец дома балов и маскарадов на Невском 30. Самым ярким событием в социально-политической части собраний было, пожалуй, чтение и обсуждение антиутопии Александра Улыбашева «Сон», в которой речь шла о будущем Петербурга. На месте Александра Невской лавры воздвигнута триумфальная арка, Александрийской колонны еще не было исчезли все монахи и священники, не было постоянного войска, а над царским дворцом развивается знамя и вместо орлиных голов на гербе феникс свободы и истинной веры. Замечательная зеленая лампа была распущена после восстания Семеновского полка в конце 1820 года. Пушкин был уже в Кишиневе. Один из членов общества, отставной полковник гренадерского полка Иван Жадовский поделился инсайдом. Правительство получило донос на зеленую лампу, при том, что общество не было даже официально зарегистрировано. Продолжать собираться без соответствующего разрешения становилось слишком опасно, и общество самоликвидировалось. Через сто лет в Париже Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус создадут кружок с тем же названием, собирая гостей по воскресеньям. Пушкин искренне любил атмосферу зеленой лампы. Здесь можно было говорить открытым сердцем.